Дрова для камина. Вполне серьезно. Ладно, береза, но ведь используют и дуб, и бук, и граб. Продают уже подсушенные, возможно, с трещинами, зато совсем дешево. Ценовая вилка понятна, а какое дерево действует сильнее против духов. Сразу вспоминается осина. Нежить, вампир, осиновый кол, Хаем, осина.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 Да для искусно наловчился манипулировать ими и получать желаемое. Жадноват, как все дети, ломает все, что попадет в руки. Ну уж нет, конечно, изредка с кем не бывает, но даже в книге упоминали про склад старых игрушек. Правда, он был устроен не в моей спальне, а в кладовке под лестницей, однако склад точно был, и сломанные или некомплектные вещи тетя Петунья не стала бы хранить, не с ее это характером, красиво прибранная, стерильно чистая, без пылинки, квартира и невыброшенная груда обломков, кто в такое сможет поверить? Не я, точно. Игрушки хранились в идеальном порядке, в родных коробках, нередко даже с магазинным чеком. далеко дарили их много и часто, хотя не так много и часто, как в книге. После остывания интереса кузен мог поменять одну игрушку на другую, загнать приятелю дешевле магазинной цены, но с достойной выгодой для себя любимого. В самом крайнем случае –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 Мы раз в год будем собирать материал для статьи о Поттере. Естественно, в выгодной нам подаче. И понятно, при условии приличного поведения и достойной учебы. Пусть не отличный, хотя бы просто достойный. Мечта ребенка поступить на работу в министерство. Нет. Мечта ребенка поступить на работу в министерство под началом министра Корнелиуса Фаджа. Да, действительно так звучит лучше. У кого из министерских в этом году дети поступают в Ходвардс? Уизли, однако они сторонники Дамалдора. Кроме них, сразу вспоминается только племянница Боунс. Уже что-то, на старших курсах, дочка Чанка и брат Дэвиса на Коктевроне. Честера Дэвиса, из сектора борьбы с неправомерным применением магии? Да, именно. Понятно. Еще кто? Сын Диггарина. на Племянник МакЛаггена на Гриффиндере, сын Деррика на Слизерине, это родственники лояльных сотрудников. Кто-то из тех, на чьих родителей мы можем повлиять, поступает вместе с Поттером. Кроме Боунс, на эту тему специально просмотрел список, пожалуй, только дочь Булстрауда, сын Галстейна, тоже мог бы пригодиться, но его отец сразу потребует себе преференций. Галстейна привлекать не будем, лучше подумаем как познакомить Поттер с Боунсой Булстраут, и как изолировать Уизли. Все Уизли учатся на Гриффиндере, и это любимый факультет Дамлдора. Надо помочь нашему Гарри поступить на правильный факультет, нейтральный, причем, Пуффиндуй, можно, Пуффиндуй или Коктеврон. Блашиный рынок. Бедный Дадли проклял все, он не привык так рано подниматься, но Петунья была неумолима. Еще раньше надо было вставать, говорила она.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 Не понял, но народу там тьма тьмущая ходит вдоль расставленных рядами прилавков с разнообразным товаром, ищут на грош пятаков, торгуются, спорят, покупают, продают. Дядя Вернан велел мне не теряться и вместе с Дадликом прилип к столу с разными железками. Тетя Петунья ринулась к развалу самодельных украшений, а я надел могло отталкивающие амулеты. Сотворил заклинание искать землю и запасение обнаружения, без палочки, с уровнем 13 оно получилось сразу. Искал метеоритное железо. Вы знаете, здесь оно нашлось. Меня потянуло через гущу людей к ничем не примечательному столу. Наверное, это действует моя удача. На столике среди разных безделушек лежат целых два метеорита: один с кулак величиной, другой поменьше. Большой из метеоритного железа. Маленький каменный. Надо брать. Снимаю амулет и спрашиваю продавца: че по чем? Тот не ожидал вопроса. Дернулся и недоверчиво спросил, ты кому берешь, малек, скажи взрослому, чтобы не тихарился. Малолеткам я дурь не продаю, даже посыльным. Принцип у меня такой. Пусть сам подойдет, скажет, от кого пришел, может тогда и будет разговор. А ты, ну-ка, брысь отсюда. Судя по взглядам двух людей, стоящих рядом, это не прознашатающиеся зеваки, а охрана. Пожал плечами и ушел в толпу. Интересное получается дело. Надел амулет и вернулся. Встал, правда, немного в стороне, вижу, подошел человек, что-то сказал и протянул свернутые купюры. Рядом стоящий охранник забрал деньги, а продавец протянул покупателю крошечный бумажный сверток. Здесь действительно толкают наркоту, но мне же нужен метеорит, и как его достать, ведь не продадут, даже если приведу дядю Вернана, это не их бизнес. Решил действовать в наглую, подойду, возьму метеорит.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 Дадлик со старым значком боксерского клуба, а Вернон с коллекционной глиняной пивной кружкой. На радостях дядя даже завез нас в маленький ресторанчик на семейный бранч. Скромное меню без выбора. Нам подали всего-навсего гранулу с ревенем, заправленную йогуртом с манго, банановый хлеб, ростбив с грибами, творог с орехами и изюмом на тостах, жареные свиные колбаски с яйцами, Бенедикт и кусочек запеченного в соли лосося. Понятно?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 Пока я подучусь сделать клинок, нож из холодного железа много для чего может пригодиться. Мне достались две части кия из дорогущего и бенового дерева, шафт, более тонкая ударная часть, и турняк, более толстая треть, она и пойдет на дубинку. Разбирать кии на составные части совсем непросто, но я же волшебник, творю формировать растения и из дерева, как из мягкого пластилина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 Другая завершалась длинной петлей на руку. Это слыппер Легендарный блок Джек, глушила, носимая с собой фабайровцами и гангстерами в боевиках про мафию и сухой закон, оружие скрытого ношения. Проще говоря, кистень. Высоко оценил дадлик мое волшебное зелье. Подготовка. Ежедневно до конца августа я минимум по часу в день резал продукты. Когда была возможность, помогал тете. остальное время кромсал закупленное самим. Петунья.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 16 приходится на длинное предисловие и 3 на благодарность автора, остальные «да», ушли на расширение описаний заговоров и заклятий, в новом учебнике, 9 глав, в старом столько же, вся разница в описании трех несовпадающих заклинаниях, однако полностью идентичных по результату, словом, принципиальных различий меньше.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 Во многих фанфиках ноют, что на первом курсе совсем не учат боевки, а вот по мне, так и не надо. Например, в подаренном учебнике для курсантов-мракоборцев одного курса дается исключительно только боевка. И это правильно, кому надо, того учит, кто хочет, научится сам, а вот детей лучше и не учить. Правда, вспоминается война с Валандимартом, однако бросать в бой школьников.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 Хранить оружие, предполагаю, в рукаве, во втором чехле для волшебной палочки. Попробовал заклинание превращения и обратился в кота. Странное чувство. Вскочил на банкетку, с нее на трюмо, подошел к зеркалу и посмотрел на себя. Честно скажу, совсем не понравилось. Получился подращенный котенок, а не взрослый кот. Во-первых, большие зеленые глаза и черная всклокоченная шерстка. Хвост совсем никакой. Нет важной сыновей вальяжности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 А значит и нечего жалеть, я и с котом не пропаду, наверное. Кузен поступает в частную школу Ванингс, где когда-то учился и дядя Вернан. Кроме темно-бордового фрака, оранжевых бритшей плоской соломенной шляпы-конотье в состав формы входит палка-трость, ими мальчиков учат фехтовать. Про французский сават слышали? Дядя неплохо им владел. Даже показал нам сдадли пару приемов, ладно, десяток основных приемов. С тех пор, мы по часу в день фехтовали друг с другом тренировочными тростями с защитным покрытием из мягкой резины. Получалось среднее, Кузен сильнее, а я быстрее. Его удары получались увесисти, зато мои чаще проходили. Но против Вернона мы даже вдвоем ничего не могли сделать. Он снисходительно усмехался в свои усы, вновь показывал нам как надо и поправлял наши ошибки. Так что в Хагвардсе я приеду подготовленным ко многим жизненным ситуациям. К тому же кузен у кого то выменил книжку с картинками, где показывались различные приемы боя полицейскими дубинками, японской танфы, удары блек джеком, оборона против противника, вооруженного ножом, кастетом или цепью. Вообще, за последний месяц мы с Дадликом сблизились и позабыли былые обиды. Я отдавал ему некоторые сваренные зелья, из разрешенных к применению моглом.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 С помощью заклинания «Земля в камень» я наделал кастетов для себя, Додли да и его друзей. Форму взял подобную кастету, подаренному кузенам, только немного меньше размером, под детскую руку. Понятно, металлу не плавил, использовал формировать металл. Выяснил, что земля из-под розовых кустов легче превращается в бронзу, из парковой проще творить медь, с пустыря за мастерской хорошо получается железо, но свинец одинаково плохо делать из любой почвы. Платину не пробовал, а ни золото, ни серебро сотворить не удалось, да для меня сильно зауважал, еще бы, он же мои изделия не раздаривал, а менял на всякие полезные вещи, как он без меня смог бы достать шарфик арсенала со знаменитого матча на стадионе Олд где случилось побоище, из наших сняли 2 очка, а с Манчестер Юнайтед одно изделие, Гарри Поттер даже не предполагал,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 то стоило крайне пристально приглядеться к талантливому мальчику. На этажерке в кабинете декана Минервы Макганагалу лежал костет, форменная пряжкой кучка земли, оставшаяся от пуговицы с якорем. После применения ритуала возвращения к исходному, что-то себе затребовали министр Фадж, директор Дамблдор и неназванный человек в отделе тайн. Каждый осмотрел полученное и сделал выводы, но не озвучивал их публично. Декан снег ни у кого ничего не запрашивал, однако часто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 Доставал с полки экспонаты и внимательно их изучал. Заканчивалось изучение осмотром себя в зеркале и проглядыванием вырезок. Затем изученное убиралось на место, в массивный тамблер наливалось на два пальца огневески. Профессор усаживался в кресло у горящего камина и о чем-то размышлял. Мысли человека были иногда печальны, иногда немного грустны, но временами и радостное предвкушение можно было узреть на лице Севируса. Но он пока ни с кем не делился обдуманным. Уин Хопкинс Приезд из лагеря скаутов прошел тихо и спокойно. Отец, как и положено мужчине в пятницу, пришел поздно, распевая во все горло песню из последнего альбома Саманты Фокс «Сделай мне больно, но штанишки оставь, хуртме, хуртме». пант стоян, перемежая куплеты восхвалением сисек певицы. Мама, которая весь вечер готовилась к приходу папы, встретила его во всеоружии. Словом, им было не до сына, а тот спокойно спрятал на дно сундучка,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 Случилось еще одно важное событие. В последнюю ночь перед отбытием у Ейна со шпионских курсов лист персонажа изменился, в нем появился недостаток, секрет, тайный агент Моглов, за минус 30 очков. Разглашение секрета грозило крайне серьезным, вплоть до смерти, наказанием. Оно, конечно, неприятно, но 30 очков, разрешенных к распределению, все-таки безумно круто. Преимущество, на которое стоит потратить очки,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 Одна цель за раз, маловато. Марак МакДугал, старый чемодан довольно потерт, но вскроенным и сшитым по его размеру чехле и крепкой парусины, смотрится достойно. В него поместилось все немудреное имущество Марак. К купленному вместе с профессором Макгонагаллу добавилось немного белья, чуток одежды, чулки, канцелярские товары, мыло и прочие подобные мелочи. Их удалось выпросить у скуповатой детской инспекторши.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 и тащить его до вокзала будет непросто. Молли Уизли, молли с ожесточением выговаривала сыну, что значит «не хочу», есть такое слово «надо». Рон, ты пойми, пойдешьки только встречают, провожают тополму. по уму. Да, мы не так богаты, как Малфай, но магической силы у каждого из нас не меньше, и вас целых семеро, а у него только один ребенок, и тот тощий задохлик. Вот, видишь, ты и сам понимаешь, что одежда не самое главное в человеке.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 Постараюсь, а сколько денег директор будет платить, по результату, как можно сейчас сказать, если ты пока даже не познакомился с Гарри, а, тогда ладно, и еще, ты так, ненавязчиво, но твердо, говори, что у тебя есть младшая сестренка, которая с детства интересуется Гарри Поттером, хм, разве она интересуется, семья Булстраудов. Плотненькая девчушка в спортивном платье нападала на мощного мужчину с фигурой тяжелоатлета. Удары кулаками и ногами чередовались между собой. Девочка раз за разом пыталась попасть в уязвимые места, пока наблюдающая за парочкой женщина не скомандовала. Все, пять минут закончились. Боевая ничья. Тогда мужчина схватил в вахапку нападавшую и подкинул вверх. «Ну, папка!» Возмущенно взвизгнула пойманная и вновь подброшенная девочка. «Что-то в этом совате есть?»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 хотя бы 12. Со Слизерина людей не снимешь, родители скандалить будут. Вот если на Коктеврон попадет чуть меньше народу, то никто не удивится, там учатся талантливые, а таких не так много. С Пуффиндуя тоже можно забрать ученика, считается, что там собрались одни тупицы, а никто себя к ним причислять не хочет. Все сочтут нормальным недобор учеников. Теперь посмотрим,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 Корыстный мальчик, очень корыстный, за деньги согласился продавать магические секреты маглам, и не понимает, что ни к чему серьезному его уже никогда не подпустит. Что плохо, ставку на Поттера перебил Фадж, тратить ресурсы и силы на рекламу министерского мальчика, ну уж нет, опять же Северу может взбрыкнуть, как ни жаль, но Гарри уходит в резерв, а героем нации становится Невилл. немножко мямля, но Рон компенсирует его медлительность, заодно защитит от драчунов. Оба пока слабоваты в магии, но и здесь есть помощница. Гермиона сможет поднатаскать, да и прикрыть мальчиков. Надо немного поработать над мотивацией этой троицы, однако и тут ничего сложного. Уизли заинтересуют деньги на карманные расходы, Гринджер без ума от книг, а Лангботтом имеет личные счеты с Валандимартом из-за родителей, несчастных Фрэнка и Алисы. Сколько сил, заботы, денег было потрачено на их лечение, но... Увы, никто из колдомедиков Европы и Соединенных Штатов не смог ничего сделать, а с Гарри посмотрим, как обернется дело. Хагрид перестарался, внушил ребенку, что председатель Визингамота и директор Хагвардса значительно главнее министра магии, вот мальчик и не решился обратиться к занятому волшебнику, зато считает директора главным среди чародеев, как минимум, всей Англии отзывается о Дамблдоре в самых превосходных степенях, оказался способным мальчиком.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 а я постараюсь найти себе партнера из однокурсников. Утром встану, позавтракаю, попрощаюсь с родными, дождусь, когда за мной придут министерские крепыши-телохранители. Как поставили в известность, после встречи они же переправят меня на вокзал «Кингс Кросс», проводят на платформу 9 и 3 четверти, найдут свободное купе в поезде, словом, позаботятся, чтобы я уехал нормально. Пора засыпать, а то весь день буду ползать, как сонная муха.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 С травологией, уверен, буду хорош, на практике уж точно, остаются вспомогательные предметы, астрономия, защита от темных искусств, история и полеты на метлах, если вспомнить книгу, то они не через чересчур сложные, 1 сентября, утро, 1 сентября проснулся в 6 часов и больше не смог уснуть, понятно, из-за волнения, к тому же тетя напомнила, что через 3 часа за мной придут и через камин проводят в министерство, сам министр встает в такую рань, «Только чтобы поговорить со мной, в 10.30 нужно быть на перроне, а ровно в 11 часов отправления поезда в Ходворц». Словом, загнала меня в ванную, велела привести себя в порядок и спускаться на кухню кушать. «У Петуньи нет времени со мной возиться, ведь еще надо накормить Вернана и Дадлика, которые тоже сегодня должны готовиться к школе. Быстро съедаю завтрак и вроде могу быть свободен, вещи в чемодан собраны загодя, но тетя не понимает». Как можно ехать в Шотландию, к тому же в поезде, без пары бутербродов. Три квадратных куска тостового хлеба обжариваются в тостере до золотистой корочки. Уточняю, легкой золотистой корочки. Передерживать запрещается, хотя лично я люблю по поджарести. Бекон доводится на сухой сковородке до хруста но тоже не пережаривается. Хлеб намазывается тонким слоем легчайшего майонеза. Это чтобы не располнять от избытка калорий. Затем кладутся вымытые и обсушенные листья салата. На них кусочки сыра. На сыр помещаются полоски бекона, а сверху тонюсенькие ломтики маринованного огурца. Открою на ухо у тети. На огурец дополнительно кладется слой порезанной отварной куриной грудки, слегка оттененный ворчестерским соусом. Накрываем вторым куском хлеба. Естественно смазанным с двух сторон майонезом. На него ломтики ветчины, далее порезанные кружки помидора и лука. Все это прячется под листьями салата и третьим куском хлеба с майонезом. Конструкция плотно сжимается и режется по диагонали. Кстати, пара, это только так говорится, с точки зрения петуньи, сейчас приготовлен лишь один бутерброд. Второй такой же кладется сверху. На него дополнительные два, но сделанных по другому рецепту, с огурцом, и еще два, с каперсами, яйцами и тунцом. Все это укладывается в специальный контейнер и выдается мне вместе с большим термосом сладкого чая и чуть меньшим с бульоном. Такой боезапас, по мнению тети, поможет мне продержаться до приезда на место. В случае если сильно проголодаюсь, могу съесть шоколадку, но только после бутербродов, а не до. Хорошо, что конституции я пошел в свою тетю, она не толстеет. А то стал бы шариком на тонких ножках, бедный Вернан, как же ему трудно живется, с такой супругой он не сбросит вес никогда, Аталии может лишь иногда грустно вздыхать. После приготовления тормозка в дорогу Петунья, громко вопрошая за какие грехи ей эти муки, лично причесала мои волосы, хотя, право слово, после волшебной расчески они лежали почти идеально, только тете этого не говорите а то сразу получите получасовую нотацию. Мне пришлось выслушать прилетевший выговор за то, что времени нет, а ей приходится со мной возиться. Думаю, это она так скрывает переживания о предстоящей разлуке. Все же мы родственники, и я тетке не безразличен, хотя в книге писали другое. Однако всему приходит конец, закончилось итомительное ожидание. Из камина вышли знакомые крепыши и переместили меня в министерство. В приемное у кабинета министра получаю уже готовое интервью, которое якобы сейчас даю газетчикам. В нем ничего особенного, немного волнуюсь, немного боюсь распределения. Обещаю постараться хорошо учиться, чтобы министр Фадж взял на работу в министерство. Судя по благожелательному тону статьи, меня пока не списали, будет продолжение саги о мальчике, который выжил и учится. Затем вышел Фадж. Произнес для будущего ученика небольшую мотивационно ободряющую речь, во время которой фотографы отсняли несколько снимков. Потом министр завел меня в свой кабинет и выдал блокнот. Как оказалось, парный, то есть один у него, другой у меня. То, что пишется в одном, сразу появляется и в другом. Такой вот вид магической связи. Затем провел инструктаж о чем стоит писать в первую очередь. Да, не похоже, что министр жаждет советов Дамблдора, скорее наоборот ведет учет промахов. И еще понял, не я главный информатор в школе, донесения скорее нужны для обозначения, на чьей стороне находится герой британского магического сообщества, а в случае чего, меня можно и чуток пошантажировать посланными сообщениями. После завершения разговора представили главе отдела магического правопорядка Амелии Сьюзен Боунс. Суровая женщина с холодными голубыми глазами, немного в возрасте, с властными манерами. Она и крепыши переправили меня на вокзал, а там познакомились с семьей Боунсов. Мама и папа с любопытством смотрели на скромного героя. Их дочь, Сьюзен, тоже первый раз отправлялась в Хагвартс, так что тем для разговора нам хватало. Девочка рыженькая, кореглазая, немного смущающаяся и не скрывающая интереса ко мне. Чуть погодя... Подошла другая семья с ребенком-первокурсником, Булстрауды. Отец больше походил не на волшебника, а на профессионального борца-тяжеловеса. Дочка, Милисента пошла вся в него, полненькая, крепенькая, черноволосая, не очень красивая, но ей только 11 лет, годков через несколько внешность может измениться. Девочки уже встречались раньше, но не похожи, что сильно дружили. Мимо проходили и другие семьи, некоторым меня представили... С некоторыми раскланивались издалека, некоторых подчеркнуто не замечали. Одни подошли сами и завязали разговор. Лично Астрид Стюарт Паркинсон с супругой и дочерью с не зашел до общения. Пенси, невысокая, курносенькая, симпатичная непоседа, не скрывая своего интереса, обрушила на меня поток информации. Она тоже поступает в этом году. Слизерин, лучший факультет, мороженое у фортески, просто прелесть, розовые туфельки с золотой пряжкой полный отстой, все девчонки их носят, а потому такое надевать нельзя. Понятно, с Милей девочка давно знакома, естественно, и те подключились к обсуждению столь животрепещущей темы. Бомс была категорически не согласна по поводу розовых туфелек, а Булстраут не сформировала окончательного мнения и была согласна выслушать аргументы заинтересованных сторон. Но тут пришло время посадки в вагон поезда, поезд. Народу на платформу набилось многовато, мамы, папы, тети, дяди, совсем мелкие дошколята и отъезжающие школьники сливаются в бурлящую многоголосую толпу, из которой часто доносятся отдельные реплики. И не забывай каждый день мыть уши. Я буду проверять по хрустальному шару. Бабушка, я снова потерял жабу. Рваные чулочки, доченька, откладывай отдельно. Я только-только от предков отделался, а ты уже начинаешь читать нотации. А я знаю, что вы делали этим летом. Платочек в левом карманчике а в правом. Под такую какофонию, фраз удалось добраться до входа в последний вагон поезда. Там нашлось пустое купе, дверь в которой открылась только после взмаха волшебной палочки старшего из сопровождающих крепышей. Я туда зашел первым, девочки остались на платформе до свиданькаться со своими родителями. Прощаюсь с сопровождающими, складирую чемоданы и сажусь. Скоро заходят и попутчицы, не сговариваясь, Берут в клещи, меня помещают у окна по ходу движения, сами занимают места вокруг, отсекая желание отступить и узурпируя возможность общения с другими пассажирами, минуя их пристальный контроль. Почти сразу после отправления поезда дети начали бегать по вагону, заглядывать к приятелям и знакомиться друг с другом. Меня представляют друзьям, на недругов и незнакомцев дружно фыркают, изгоняют из купе и не дают доступа к моему телу. Словом, девочки наслаждаются своим исключительным положением. Представленные задавали одни и те же вопросы. Как мне удалось выжить после Авады? Помню ли я, как убил того, кого убил? И можно ли посмотреть на тот самый шрам? Скоро на эти вопросы отвечают девочки. Опять волос, загораживающую шрам, отодвигает сидящая рядом Милли. Видимо, мое разрешение подразумевается, когда заглянул невысокий худощавый рыжий пацан со словами «Простите, не возражаете, все места уже заняты». Я даже ничего не успел ответить, как раздалось синхронное фырканье девочек и трехголосая «У нас мест нет, надо раньше приходить, все занято». Мальчик все же попытался начать разговор «Я рону Изли, а ты?» Правда, Гарри Поттер, но нарвался на дружную отповедь. Отвали Уизли, ходит тут всякие. А Пенси просто захлопнула дверь, заявив. Достали уже с вопросами. Затем подружки вернулись к продолжению допроса. Гарри, в газете писали, что ты жил у Маглов. Какие они вообще. Глаза девочек горели любопытством. Нормальные, хотя, наверное, не все. Есть совсем ужасные, есть добрые, как везде, словом. Тут из корзинки Милли выглянула проснувшаяся пушистая черная кошка, взобралась на плечо хозяйки и стала внимательно разглядывать дверь купе. Сейчас же послышался вежливый стук, в купе заглянула аккуратно завитая женщина в форменном халате без рукавов и с улыбкой спросила, хотите чем-нибудь перекусить, молодые люди, нет, ответил я, у меня все есть, а вот если имеется что-нибудь вкусненькое для угощения милых леди, вкусненького нашлось в количестве. Пакетики все вкусного дрожжей Берти Ботс, тыквенное печенье, сдобные котелки, еще какие-то сладости из мира волшебников и, конечно, шоколадные лягушки кучкой легли на стол. Судя по лицам, милые леди были готовы угоститься, но я предложил, давайте отложим, чтобы не портить аппетит, а сначала перекусим. Тетя дала с собой сэндвичи, оказалось, ни одному мне, бутерброды, канапе, сэндвичи, пироги, булочки. Все смешалось в нашем купе, все сначала пробовалось, потом еще раз, только для сравнения, а затем ничего не осталось. Девочки почти ничего не ели, особенно милли. Они лишь пробовали, но занимались этим основательно и со вкусом. Два термоса с бульонами, два со сладким чаем и два с какао, помогли нам в столь нелегком деле. Кошка тоже внесла посильный вклад. Ну вот, вздохнулась Ю, мне сладкого теперь совсем не хочется, и взяла тыквенное печенье. Пенси, протягивая руку к сдобному котелку, ее поддержала. Мне тоже, но надо же с чем-то допить какао, а я хочу попробовать все вкусные дрожжи, честно призналась Милли. Просто интересно, какой мне сегодня попадется. Мы тут как-то проводили исследование. Я приписал себе научную работу кузена и достал блокнот со сводной таблицей. Мои спутницы заинтересовались анализом и через несколько времени в таблицу добавились две графы с новыми цветами, но конфетки закончилось моментально. Теперь посмотрим, какие нам достались карточки в шоколадных лягушках, предложила Пенси. Моя лягушка чуть не ускакала, но ее ловко поймалась Ю. В награду я ей отдал попрыгунью на съедение. Мне досталась карточка с агрепиной, как оказалось, одна из самых редких. Рядом сидящий Милли попался Альбус Дамблдор с немного крючковатым носом, с длинными седыми волосами, усами и бородой. Так вот он какой, самый сильный волшебник Великобритании, воскликнул я, всей Европы, поправила меня Пенси, а может и мира. Я разглядывал карточку, но Дамблдор вдруг подмигнул и исчез. Затем мы поболтали о разных вещах, потом девочки удалились по каким-то своим девчачьим делам, и я услышал, как в коридоре они высказывали свое мнение обо мне, а он забавный». «Правда? Ага. Хороший, хоть и мальчишка». И мне горричко понравился. Пока в купе никого не было, я начал переводить дух, но в дверь постучался круглолицый пухленький мальчуган. «Извините, вы случайно не видели тут жабу?» Я покачал головой. «Канон прет изо всех щелей, как и положено». Явился Невилл, я потерял ее. Она вечно сбегает от меня. Найдется. Раз вечно сбегает, значит, всегда находится. Да, наверное если вдруг вы увидите жабу». После этих слов он ушел, а вскоре вернулись девочки. Только они расселись по местам, как дверь растворилась, и показался тот же мальчик в сопровождении девочки с густыми кудрявыми каштановыми волосами и уже нам представившийся Рон. «Никто не видел жабу, не вил ее, потерял, а мы помогаем ему искать. Я уже говорил, что не видел». Обычно все воспитанные люди сначала стучатся, Заметилась Ю, и заходит лишь после разрешения, а еще они представляются и здороваются, добавила Пенси. «Идите дальше, искать свою жабу», — резюмировала Милли. Девочка задрала нос и удалилась вместе с сопровождающими мальчиками. На редкость вульгарная особа, Пенси как-то по-особенному это произнесла. «Я не уверена, на какой попаду факультет, но надеюсь оказаться с ней на разных...» Заявила Сью, остальные попутчицы согласно кивнули. Тут мы немного поговорили о распределении. Милли и Пенси хотели попасть на Слизерин, а Сью мечтала о Пуффиндуе. Я ее поддержал, повторив свой убойный аргумент о соседстве с кухней. Девочки немножко похихикали, но признали, что я много ем. Это я-то много, а сами. Милли съела раза в два больше меня, Пенси держалась с ней вровень, а Сью если и отстала, то всего на пару пирожков, и я много ем. Подумав, тоже решил выйти, прогуляться по своим делам. Однако в открывшейся двери показались три парня. Тощий блондинчик, которого я встретил в магазине, уже занес руку, чтобы постучаться. Увидев меня, представился. Я Малфой, Дракомалфай, а это Крэпп и Гойл, мои эсквайры. По всему поезду говорят, что в этом купе едет Гарри Поттер. Наверное, это ты? Да, это я. Приятно познакомиться. Я про Малфаев слышал. Тут поворачиваюсь к девчатам. Леди, я хочу вам представить, самый манерный, самый богатый и самый красивый, словом, лучший жених на нашем курсе, Дракомалфой, Так как он мой троюродный племянник, если попадет ко мне на факультет, то я возьму на себя обязанность приглядывать за его отношениями с девушками. Предупреждаю сразу, буду очень суров, но соглашусь закрывать глаза на ухаживание, за подношение пирожками с лесными ягодами. Впрочем, можно отдельно с малиной или черникой. Девочки захихикали, а драко покраснел, не зная, как отнестись к моим словам. Спутницы же явно неплохо знали блондина. Продолжаю представление. Это его эсквайры Крэпп и Гойл. Пока точно не знаю, кто из них крепт а кто Гойл, но ребята крепкие. Наношу им по паре быстрых ударов с обеих рук мизинцами в живот, в стиле китайского бокса. Как-нибудь смахнемся, пацаны. Ребята довольно заулыбались. Но вы будьте поаккуратнее Смилли. Меня не проведешь, я чувствую. Она занималась борьбой. Не знаю точно джоу джицу или айкидо, но хватка чувствуется. Милисента покраснела и, смущаясь, уточнила. Последнее время французской борьбой саватом О, Мерлин, я тоже. Фехтование на тростях? Нет, бой ногами. Тоже неплохо. Однако на всякий случай шепну. У меня в чемодане лежат две тренировочные трости. Пацаны, я ничего не предлагаю. Но вы меня поняли, Крэп Гойл заинтересованно переглянулись и кивнули. Один из них заметил, мы-то все больше просто на кулачках пробавляемся, мальчики. Поговорим на эту тему. Кузена и его друзей я обеспечивал всякими интересными штучками. В моих руках мелькнул кастет, но сам-то я легкий, как перышко. Предпочитаю вот такую палочку. Стремительно выхватываю свою дубинку, делаю пару финтов и столь же быстро закидываю ее в хранилище на рукаве. Драко не слишком доволен, что разговор ушел в сторону от него, потому стал прощаться. Поезд скоро прибывает в Хагвардс, нам пора переодеваться, увидимся в школе. Девочки закрылись в купе, и, пока я делал свои дела, надели школьную форму, затем вышли, дав переодеться мне. Помимо мантии и остроконечной шляпы в школьный наряд мальчиков входит белая рубашка, галстук, темные брюки и джемпер. По поезду разнеслось объявление. «Мы подъезжаем к Ходворцу через 5 минут. Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде, его доставит в школу отдельно». Остатки сладостей со стола девочки по-честному разделили на четыре кучки, и, не слушая возражений, одну вручили мне в скрученном из оберточной бумаги кульке. В коридоре творилось столпотворение, потому пришлось переждать, пока на перрон выплеснутся самые нетерпеливые. Когда мимо нашего купе проходила троица новых знакомых. Во главе с энергичной кудряшкой, мы услышали громкое наставление «Рон, я же два раза говорила, что у тебя грязь на носу, почему ты ее до сих пор не вытер, у тебя разве нет носового платка, и не надо плевать на свой палец, ох уж эти мальчишки, даже до Ходвардса еще не доехали, а у него уже грязный нос, Ходвардс, на улице было прохладно». Тьму вечера с неуверенным успехом пытались развеять платформенные керосиновые фонари. Еще один, самый яркий, держал в руке хагриты, размахивая им, громко созывал младших. Это первокурсники. Все подходим ко мне. А увидев поттера заулыбался и спросил, «Гарри, у тебя все в порядке?» Не ожидая ответа, продолжил сбивать в кучу перваков. «Все собрались, тогда идем за мной к лодкам». Не отставайте, узкая, глинистая дорожка вела круто вниз, скользя и спотыкаясь, ребята шли по ней при свете звезд, казалось, почему бы не зажечь фонари, но через несколько минут это объяснилось, дорожка резко свернула, и дети оказались на берегу огромного озера, на другой его стороне, на вершине скалы стоял сказочный замок с множеством башенок, подсвеченных огоньками, с темными провалами больницы и окнами, ярко сияющими светом. При виде такого великолепия дети не смогли сдержать восторженных возгласов. Судя по горделивому виду проводника, тот рассчитывал именно на такой эффект. Вот и вел детей в темноте, чтобы они насладились открывшимся видом. По четыре человека в одну лодку не больше. Рассаживайтесь и вперед. У берега стояли небольшие челны, и их хватило на всех. В первую поместился сам Хагрид, остальные заняли дети. Гарри оказался вместе с новыми подружками. Рон попытался отстать от кудрявой девочки, но был пойман за локоть и отправлен помогать Невиллу, так что и эта троица осталась вместе. В каждой лодке на палке, укрепленной в середине на манер мачты, оказался фонарь, который зажегся по команде великана. Большинство детей разглядывало замок, но некоторые пытались раскачивать посудину или плескать водой в соседей. Однако зачарованные ялики надежно противостояли таким шалостям. Через увитую плющом расселину Кавалькада попала в темный туннель, по нему добрались до подземной пристани, где дети благополучно высадились. Каждую опустевшую лодку внимательно осмотрел проводник, около одной он остановился и громко спросил, кто забыл жабу. «Ой, это моя!» — признался Невилл и получил пропажу из рук великана. Убедившись, что ничего и никого больше не забыли, Хагрид повел детей вверх по лестнице до огромной дубовой двери и, несколько красуясь, трижды торжественно ударил в створку. Та распахнулась, и за ней обнаружилась высокая черноволосая женщина очень строгого вида. «Профессор Макганагалу, первокурсники доставлены, я их забираю, похоже, соблюдая какой-то местный ритуал», — сказала женщина. Через огромное фойе с величественной лестницей она провела детей в небольшой зальчик и поприветствовала их, добро пожаловать в Хагвартс. Далее последовала приветственная речь с рекомендацией собраться с мыслями, а затем Макганагалу на минуту вышла. легко сказать «соберитесь с мыслями». В 11 лет дети, даже слышавшие рассказы о Хагвартсе, даже из самых чистокровных семей, были возбуждены обилием впечатления и мыслями о предстоящем отборе. Так что, ребята после речи не успокоились, а скорее разволновались сильнее. Кто-то распускал панический слух о тяжком испытании, кажется, драки с троллем. Те, у кого родственники уже учились здесь, опровергали эту байку, рассказывали, что распределяет старая шляпа, и давали рецепты, как упросить ее, отправить тебя на конкретный факультет. Одна девочка призналась – Что знает способ уговорить древний головной убор, всего-навсего надо попрыскать на макушку травяной сбор, нравящийся распределяющей шляпе. Одна беда, уже давно неизвестно какой рецепт затерялся во мраке былых веков. Впрочем, ей мама утром вымыла голову отваром свежей крапивой и и мачехи. Девочки начали было обсуждать действенность разных трав, но тут через стену начали просачиваться жемчужно-белые фигуры, бурно обсуждающие что-то а потому почти не интересующиеся присутствующими, только один призрак, а это были они, спросил, зачем здесь столько детей, одетая в монашеский наряд полная фигура отозвалась, так это новые ученики, только приехали сюда учиться, как опять, неужели еще один год пролетел, да, а ведь лет триста с чем-то назад, я также стоял в этом зале и боялся распределения, сколь быстро летит время, счастливо вам пройти отбор, малыши, тут призраки загалдели, желая ребятам всего хорошего, а некоторые даже засыпали благодарных слушателей полезными советами, хотя часто устаревшими на пару сотен лет, а кое-кто, не стесняясь, вербовал на свой любимый факультет, обещая всяческую помощь и покровительство. Впрочем, скоро вернулась профессор Макганагалу, укоризненно посмотрела на привидения, и те быстро покинули помещение, пройдя через стены, дети. «Быстро постройтесь и идите за мной, вас ожидают в зале». Строй получился рыхловатый. Сказать честно, так себе ребята построились. Опять же, Невил вновь потерял лягушку. Но через некоторое время первокурсники все же добрались до большого зала. Множество свечей летали над столами и освещали зал. Четыре огромных стола стояли параллельно друг другу. За каждым столом сидели студенты одного факультета. Пятый стол чуть-чуть поменьше, стоял в дальнем конце зала. За ним сидели преподаватели. Потолок показывал луну и звездное небо над замком. Каменный пол был натерт так, что отражал свет свечей, однако оказался совсем нескольким. Вошедших приветствовали сидящие за столами ученики, а некоторые еще и успевали зазывать к себе распределяющая шляпа. Банк Грингокс смотрелся бледнее, чем в фильме, зато большой зал Хагварца по антуражу порядка на два впереди любого кино, за каждым студенческим столом поместилось человек по 60-70, и еще остались места, а у стола преподавателей стоит около 20 кресел, во многих фанфиках численность персонала школы сильно занижают, что говорить, там даже забывают про пятерых помощниц мадам Памфри, а уборщики, корк лангисты жильдол, а куча народу в фильмах. Год за годом сидящая на всех праздниках за преподавательским столом и изредка появляющиеся в кадре, когда показывают сцены с каким-нибудь повседневным действием. Посещение стадиона или отслеживание порядка во время матчей по Квиддичу, помощь в домашних заданиях студентам, присутствие в дуэльном клубе и много других эпизодов некоторые авторы почему-то пропустили. Я понимаю, третьестепенные герои, но они же существуют.